Глава первая. «Ну, говорю уже вам, я бы с удовольствием, но у меня работа». Полина неловко переложила телефон на другое плечо, прижала его ухом. «Ну, так Марк с Марусей приедут, Лидия Петровна». «Ну как-как, очень просто, возьмут такси и приедут». Рука с висящим на ней тяжеленным пакетом безвольно разгибалась, и Полина уже в который раз промахнулась мимо нужной кнопки домофона. Злилась. «А у человека свадьба, Лидия Петровна. Но она же не виновата, что к вам спохватилась, то к нам родственники при...» Запястье прошибло болью. Полина охнула и уронила пакет. По ступеням подъездного крыльца покатились лук и картошка. От усталости и злости набежали слезы. Но Полина, лишь закусила губу и, слушая отповедь свекрови, собрала овощи. Молча. Потому что все бесполезно. Объяснять, договариваться... И даже оправдываться. «Лидия Петровна, вы извините, мне сейчас так неудобно. Я вам позже перезвоню». Сбросила вызов и, едва удерживая ногой тяжелую дверь, наконец-то протиснулась в подъезд. «Не закрывай», — донесся следом сиплый мужской голос, но поздно. «Да и вообще не больно-то надо. К черту всех!» Задолбали. Задолбали! После пронзительного майского солнца в подъезде стояла темень. Осторожно нащупывая ногой ступени, Полина поднялась на площадку первого этажа. Руки, казалось, вот-вот оторвутся, потянутые запястье горело. С трудом запихнув в узкую дверь лифта баулы, из последних сил ткнула кнопку девятого этажа. «Нормальная женщина никогда не променяет семью на работу», звучал в голове норовоучительный тон свекрови. «Стерва, блин, надо было спросить у нее». А нормальная женщина стала бы таскать через полгорода сумки по десять кило каждая, лишь бы сэкономить тыщенку-другую в месяц. И кто спрашивается, все это съест? Сама Полина, что ли? Или Маруська? Ага, куда там? Что-то громыхнуло. Полина подняла взгляд и попятилась. Почти закрытую дверцу лифта крепко удерживала мужская рука. Чернота под ногтями, грубая, пошарпанная кожа. Полина отметила это мгновенно, на автомате. Еще даже не успев понять, чего испугалась, а рука уже агрессивно толкнула дверцу, и та покорно поползла в сторону. Мужик был на целую голову выше. Влохмаченные темные волосы, мечевская щетина, подсохшие ссадины на скуле и переносице, рассеченная застарелым белесым шрамом бровь и оценивший взгляд, от которого у Полины похолодело в груди. Он сделал шаг вперед, и вместе с удушающей волной паники на Полину обрушился и запах густой, терпкий запах мужика. Не из тех, которые захаживают к ней в салон полировать ногти и оформлять холёную бородку, а другого, смертельно уставшего, потного, пропитанного соляркой, куривом и еще чем-то резким. Чем-то, отчего тут же ослабли колени и на губах застыло обреченное. «пожалуйста, не надо». Но в то же время в голову ударила отчаянная смелость – Полина кинулась вперед. «Стойте, я поеду одна!» Мужик раздраженно дернул щекой, сощурился. Только что не зарычал. «Хищник, голодный и злой!» «Я кому сказала?» — зашипела Полина и, совсем уже оборзев, пихнула его в грудь. «Вон пошел!» А он только отмахнулся от нее и все-таки, войдя, ткнул кнопку девятого этажа. Полина кинулась на него с кулаками, Он перехватил ее руки и легко, словно на не сопротивлялась, завел и ей за спину, прохрипел, обдавая запахом водки. «Не кипиши, малая, не съем. Помогите, помогите! заорала Полина. Этого мужик не ожидал. Едва, не снеся спиной двери, шарахнулся от лифта. Только сунься, гад, и я тебя, и я. Молодя по кнопкам этажей, рычала Полина. Ты с какой квартиры, дикая? Зло просипел он, снова цепляясь за съезжающиеся дверцы, но больше не делая попытки их удержать. «Я к тебе в гости зайду, слышь, насчет вежливости. Только попробуй, посажу за изнасилование, понял?» И тут же, взвизгнув, отпрыгнула к задней стенке. Мужик с такой силой врезал снаружи по закрытым уже дверям, что, показалось, пробьет их насквозь.